Слова благодарности. Первый свой рассказ я написал в пятом классе, после чего на протяжении многих лет работал в книжной индустрии с самыми разными людьми. Никто из них не сравнится с персоналом издательства Томас и Мерсер. Особая благодарность Мэгу за то, что он постоянно давит, стремясь сделать из меня хорошего писателя». К Ерсте за то, что он рискнул поставить на меня, а также Грейси и Саре за то, что они всегда рады меня видеть. Ребята, я никогда не смогу отблагодарить вас в полной мере. И, разумеется, спасибо моим читателям. Вы даже не представляете себе, как я вам признателен».